Слава 17. Предложение ангела. Малая боевая форма. Описание. Первая боевая трансформация демона, которую можно изучить по достижению сотого уровня – Увеличивает все характеристики демона на 10% при первом уровне характеристики хаос, на 12% при втором уровне характеристики хаос. Стоимость применения — 300 тысяч частиц хаоса. Длительность действия — 5 минут. Продление — 100 тысяч частиц хаоса в минуту. Крайне полезное умение. Надо брать, несмотря на цену. Очередные 5 миллионов частиц покинули мой баланс, но осталось еще 28. Крайне Этого должно хватить, чтобы подтянуть навыки и оставить некий запас. В процессе обучения наверняка удастся открыть что-нибудь полезное. Чтобы прокачать навыки «удар хвостом», «картография», «маскировка», «ближний бой» и «владение мечом» до седьмого уровня, потратил еще 9 миллионов и 100 тысяч. Память Дентеляна подсказала, что выше качать их пока нет особого смысла. Нужно, чтобы Саша поставил мне технику, и семерки в навыках для этого вполне достаточно». Даже прокачая их до максимальной десятки, я не стану мгновенно великим мечником. Мы все же не в игре. Нужно реально уметь драться. А цифры в навыках и характеристиках лишь ускоряют обучение и боевые рефлексы. В итоге у меня получилось вот что. Имя. Дантелиан. Уровень. 108. 1594 из 2 миллионов. Раса. Демон. Класс. Демон изменений. Вид. Тифлинг. Рот. Осы. Клан. ловцы душ доминион харракаст лидер доминиона высший князь баал домен раккаста лидер домена князь салазар из клана пожиратели душ сила 50 ловкость 50 телосложение 50 выносливость 50 восприятие 50 метаморфизм 50 регенерация 40 броня 40 хаос 1 умение оборотень родовое описание У каждого существа мира ферн есть уровень и набор базовых характеристик. Демон изменений может принять облик любого из них, если его собственные характеристики не ниже характеристик того существа, в которое демон желает превратиться, а метаморфизм превышает уровень существа. Внимание! Многие сильные демоны могут чувствовать оборотней. Обмануть их можно высоким показателем характеристики метаморфизм.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 плюс 10% ко всем показателям выбранного существа на первом уровне характеристики хаос, длительность действия до отмены. Малая боевая форма. Описание. Первая боевая трансформация демона, которую можно изучить по достижению сотого уровня —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 первозданные частицы хаоса, 18 904 543. По сути, теперь для ведения боя мне не нужно умение оборотень, но в качестве дальнейшей маскировки оно незаменимо, так что бросать прокачку метаморфизма нельзя. Из хилого тифлинга я превратился в грозную машину смерти. Ладно, пока только машинку, а не машину. Нужно трезво оценивать свои возможности» но для активного фарма набранной силы будет вполне достаточно. «Судя по твоей старой броне, у тебя открыта характеристика метаморфизм», отвлек меня от мыслей Саша. «Да, это родовая фишка рода осы, к которому относится Дентелиан». «Отлично. Взгляни на это. Потянешь?» Саша указал на комплект средней брони из метаморфстали, и я незамедлительно считал его параметры. «Название. Средний нагрудник из метаморфстали». Созданный Эром Усмишерком, прославленным демоническим кузнецом. Прочность 823 из 1000. Описание. Уникальные свойства метаморфстали позволяют металлу изменяться вместе со своим владельцем и защищать наиболее уязвимые участки тела. Внимание! Для метаморфизма предмета нужно вложить 30 тысяч частиц первозданного хаоса. Свойства. Плюс 8 к характеристике броня при условии, если она открыта. требование Уровень сотый. «Сила — 50», «Телосложение — 40», «Метаморфизм — 50», «Навык средняя броня — 5». Сет был шикарным и состоял из пяти предметов. В общей сложности к показателю брони прибавится аж 40 пунктов, но отсутствие нужного навыка все портило. «По характеристикам прохожу, но нет нужного навыка», — огорченно ответил я. «Не проблема». «Надень пока среднюю броньку попроще. Ты вроде говорил, что заключил договор с хаосом и получил возможность открывать навыки без алтарей. Устроим несколько спаррингов, нужные навыки откроются. Не все частицы спустил?» «Нет, оставил именно на этот случай». «Геймер со стажем?» «Уважаю», — заметно более теплым голосом ответил Саша. «Ты как насчет счета? Умеешь работать?» «Нет, мне бы лучше еще один меч-полуторник. Броня будет на уровне, и щит не потребуется. А вот дополнительный урон не помешает». «Справишься с разной длиной мечей? Может, подобрать похожий по габаритам?» «Справлюсь. Зависал я как-то полгода в одну игрушку, и мне очень понравилась такая связка. Короткий меч может выступать практически в роли кинжала, особенно при моих нынешних габаритах. Длинный меч будет отражать удары противников, а коротким очень удобно наносить быстрые удары. Урон у него отличный». Да и силы мне теперь хватит. Ну, как знаешь, давай попробуем. Выбирай меч и экипируйся. Следующий месяц слился для меня в череду непрекращающихся боев. За тысячелетие пребывания на ферне Саша отточил свои воинские навыки до идеала. Каждое его движение, каждый ложный замах или смещение в сторону имели строго определенную цель — убить врага. За короткое время невозможно освоить все эти хитрости, которые он постигал на собственном опыте и копил годами. Но у меня было преимущество перед ним. Я могу использовать частицы хаоса для своего усиления, а Саша был вынужден все делать сам. Высокие показатели в нужных навыках позволяли мне впитывать информацию словно губка, а система дополненной реальности, купленная у самого хаоса за баснословные деньги, показала себя во всей красе. По мере усложнения обучающей программы, разработанной для меня Сашей, система предлагала изучить ту или иную характеристику, навык или вообще изменить уже имеющиеся. Так, навык владения мечом модифицировался в навык парные клинки. При этом система запросила целых 500 тысяч частиц хаоса, но я уже привык, что с меня дерут деньги за все подряд. К моим характеристикам добавились редко встречающиеся у демонов стойкость, тактика, интуиция. Стойкость притупляет болевые ощущения, тактика позволяет очень быстро прокручивать в голове варианты ведения боя, а интуиция — уходить от ответных атак. Именно благодаря интуиции во время нападения на Сашу демон ушел от моего удара. К навыкам добавились средняя броня, знаток уязвимостей, усиление хаосом, проникающий удар, натиск, вихрь ударов. Навык средняя броня, помимо возможности носить соответствующий доспех, прибавлял плюс два к показателю брони за каждый уровень. Навык знаток уязвимостей подсвечивал слабозащищенные точки на теле у врага. За каждый уровень навыка открывалась по одной уязвимой точке на теле моба или другого демона. Навык усиление хаосом позволял зачаровывать оружие на определенное время. Примером использования этого навыка был пылающий огнем меч во время битвы Саши с пятеркой охотников. За каждый уровень навыка к урону оружия прибавлялось два пункта. Проникающий удар повышал наносимый урон на 40%. Натиск также повышал урон за счет уменьшения показателя брони, а вихрь ударов позволял атаковать с большой скоростью, но с уменьшенным уроном. Также Саша заставил меня открыть навыки владения топором и копьем. В его коллекции были и другие виды оружия, но смысла осваивать что-то еще и распылять силы я не видел — Да и он признался, что сам владеет в совершенстве лишь мечом. Прокачивать навыки я не видел смысла, поэтому они так и остались первого уровня. Еще Саша отобрал по одному наиболее качественному копью и топору и приказал поместить их в инвентарь, так сказать, на всякий случай. Спорить я не стал, возможно, действительно пригодится. Как обычно, для активации навыков требовались частицы хаоса, и чем выше уровень навыка, тем больше частиц сжирала активация. Быть хай-левелом у демонов очень трудно. Нужно постоянно иметь приличный запас первозданных частиц на активацию боевых умений, потому что, начиная с сотого уровня, на роге демона появляется соответствующая отметка и вступает в силу новый закон. Четверть частиц хаоса, вложенных демоном в собственное возвышение, автоматически зачисляется на счет его убийцы. И это помимо того, что все нераспределенные частицы тоже достаются победителю. Благодаря этому закону никто не трогает нубов, позволяя им спокойно выполнять свои рутинные дела, но если демон решает перешагнуть порог сотого уровня, то он вступает на опасный путь постоянного соперничества и борьбы за власть, которые заложены демоном на генетическом уровне самим великим хаосом. Хаем нужно быть постоянно на чеку и никогда не ослаблять бдительности. За убийство в демоническом обществе не наказывают, а наоборот поощряют. Но тут есть тонкость. Если пришибить расслабившегося и напившегося вдрызг безродного воина, то победителю будут только слава и почет. Но если убить родовитого демона, то можно нарваться на ответку. Кровная месть возведена у демонов в ранг культа. Если род спустят на тормозах убийство одного из своих, то этот род перестанут уважать. В истории демонов можно откопать десятки тысяч случаев, когда из-за пьяной драки со смертельным исходом кланы рвали друг другу глотки в междоусобных войнах столетиями, пока они не ослабевали до такой степени, что их уничтожали подсуетившиеся конкуренты. Но я отвлекся. Мне нужно очень много частиц хаоса для развития. Текущих возможностей не хватит, чтобы выполнить поставленную задачу. Саша известна локации, где скапливается большое количество монстров, Но проблема заключается в том, что там его могут поджидать охотники. Такое уже случалось, поэтому решили не рисковать. Седьмой уровень картографии позволил открыть все ранее скрытые элементы на так удачно подаренной карте старика-торговца. И даже Саша с его многотысячелетним опытом признался, что не смог бы нарисовать карту точнее. Он отметил нужные локации, а добывать частицы мне придется одному. Когда придет время отправляться к руинам «Предтечь», Я вернусь в убежище Серебряного Рыцаря, и мы проделаем этот опасный путь вместе. Да, он не сможет пройти внутрь, но в окрестностях много мест, где можно организовать временную базу, куда я смогу отступить в случае опасности. По мере того, как я открывал новые характеристики и навыки, я прокачивал их до приемлемого уровня, особо не усердствуя. Этот процесс требовал огромного количества частиц хаоса, а их еще надо добыть». В итоге новые характеристики удалось поднять до 30 уровня, а навыки — до 5 -го. И в моем распоряжении осталось еще больше 5,5 миллионов частиц хаоса на текущие расходы. «Ты еще не готов», — безапелляционно заявил Саша, когда я сообщил ему о своем намерении отправиться на фарм частиц хаоса. «Пару лет таких тренировок, и ты научишься сносно владеть оружием. У меня нет столько времени. Саша, ты тебе некуда спешить». А меня ждут жена и уже, возможно, родившийся ребенок. Я не знаю, с какой скоростью здесь течет время. Возможно, в той галактике, где остались Лизы, уже прошли годы. И тем не менее я против. Нужно, чтобы навыки закрепились на подсознательном уровне и только тогда начинать охоту. В твоем текущем обличье вряд ли кто-то узнает доходягу каторжанина который убил такого же преступника, а потом спутал планы группы охотников. Но все же шанс не нулевой. Я это понимаю, Саш, и готов рискнуть. Вижу. Переубедить тебя не получится. Не он, упертый ты, прям как мой брат. Тот был таким же. Точнее, есть такой же. Надеюсь, что есть. Прими мой последний подарок. Он достался мне дорогой ценой и не раз выручал в критический момент. Выживи, Неон. Выживи и возвращайся. Ты моя последняя надежда выбраться из этого грёбаного ада. Надеюсь, что я в тебе не ошибся. Саша достал из-под одежды, а потом снял с шеи амулет на цепочке. Он был изготовлен из странного на вид совершенно неказистого камня черного цвета. Но как только я взял его в руки, то понял, что был неправ. Камень оказался потрясающим. Он был теплый на ощупь и состоял из тысяч слоев чуть-чуть отличающихся друг от друга по спектру, но самым невероятным было то, что эти слои двигались, как бы перемешиваясь между собой, создавая впечатление, что камень — живой, как бы абсурдно это ни звучало. Артефакт магического щита. Уровень — внеуровневый. Материал изготовления — хаотический оникс, уникальный камень, который может даровать лишь сам великий хаос. свойства абсолютный магический щит количество зарядов один из одного восстановление заряда один час требования нет удалены принудительно я верну его тебе пообещал я не став отказываться от такого дара возможность пережить любое применение магического умения сравнима со второй жизнью до встречи не он я очень на тебя рассчитываю я тебя не подведу пообещал я «Черти! Еще пожалеют, что к ним попали жители планеты Земля!» Саша, по-моему, первый раз за все время нашего знакомства слегка улыбнулся. Одними уголками губ, а потом, крепко пожав мне руку, добавил. «Не забывай! Тебе надо очистить свою карму! Это можно сделать только здесь! Второго шанса покинуть миры Инферно не будет!» «Осмаэль должен был сообщить тебе сумму долга. В момент переноса твоя душа должна впитать частицы и очиститься. В теле демона добывать частицы гораздо проще. Они являются порождениями хаоса, тюремщиками грешных душ, которые выжигают в них воспоминания о прошлой жизни и готовят к перерождению». Распределение, скажем так, лута за победу над мобами не одинаково для демонов и смертных душ, «Хаос будет давать Тифлингу больше частиц, чем мне!» «Удачи, Неон!» «Спасибо за все, Саш. Я вернусь и вытащу тебя отсюда. Клянусь!» Саша очень серьезно посмотрел мне в глаза, а потом кивнул. «Ну что, Неон, пора задать жару местным мобам. Фарм-марафон начинается!» До места, указанного Сашей, было достаточно далеко — Но с моими новыми возможностями и подробной картой, которая подсказывала самые безопасные маршруты передвижения по смертельно опасному району, превратилась в спокойную прогулку. Под маскировкой седьмого уровня меня не мог обнаружить ни один из встреченных мобов, и я проносился мимо них на большой скорости. Отвлекаться на одиночных мобов не было смысла. Хоть я и избавился от браслетов-каторжника, все равно это были крохи от необходимого количества частиц хаоса. Мне нужна локация, где обитают тысячи тварей, и я знаю, куда мне нужно попасть. Саша случайно провалился в нее в самом начале своего пребывания в мире Ферн. Именно это, по его словам, помогло ему выжить и набрать силу. Он угодил в разветвленный лабиринт подземелий, буквально кишащий измененными хаосом инсектоидами. Кузнечиков-переростков, размерами превышающих крупного человека, было столько, что выжить ему помогло чудо. Обвал, который и привел к тому, что Саша оказался в подземелье, образовал небольшую полость внутри себя, в которой начинающий рыцарь мог укрываться от врагов. Он провел там несколько месяцев, постепенно сокращая количество взбешенных таким наглым вторжением инсектов. Не представляю, как он справился без оружия, но факт оставался фактом. Он блуждал по лабиринту не один год, оставляя пометки на уже изученных коридорах, но все же сумел найти выход. Благо, в таком состоянии ему не нужны ни вода, ни еда. В тот раз он не добрался до матки, но существенно проредил поголовье злобных тварей, хотя пару раз был довольно близок, чтобы очистить это гнездо раз и навсегда, но сил на это не хватило. Когда Саша описал, как выглядит матка инсектов, то я не сомневался ни минуты, я обязан ее прикончить. Она является носительницей уникального навыка, который я просто обязан заполучить себе». «Чего притих?» — задал я вопрос Дантелиану на бегу. Что-то в последнее время он стал слишком молчаливым, и меня это напрягает. «Ты ведь не остановишься, верно?» — не в попад, ответил он. «Если на твоем пути встанет другой демон, ты попытаешься его убить, невзирая на чины и статусы». «А он не так наивен, как мне казалось». «Да?» — коротко ответил я, не став ему врать. «И тебя не остановит тот факт, что весь мой рот вырежут под корень» а получи ты контроль над моим телом на земле. Тебе было бы дело до жизни людей?» Вопросом на вопрос ответил я. «Справедливо». Угрюмо буркнул он. «Но даже если ты добьешься своего, мне все равно крышка. Как бы ты ни прокачался, всегда найдется кто-то покруче. На крайний случай прилетит владыка вадон и быстро решит проблему со взбунтовавшимся Тифлингом. Хотя я думаю, что этого не потребуется. На ферне много сильных демонов, взять хотя бы правителей доминионов. — Ты к чему мне все это говоришь, Дантелиан? Хочешь вызвать во мне чувство вины, чтобы я пожалел тебя и пересмотрел свои планы? Уверяю, этого не случится. — За долгое время я изучил тебя довольно хорошо, Неон, и знаю, что ты не свернешь с выбранного пути, поэтому могу лишь просить об одолжении. Из книг, которые я откопал в родовом замке, я знаю, что на высоких уровнях характеристики метаморфизм «Появляется возможность скрыть информацию от любого демона, даже от самого владыки». «Так демоны и так не умеют этого делать?» «Да не будь ты ребенком, не он! Неужели ты считаешь, что у высших демонов нет способов определить характеристики других демонов?» «Да сам Великий хаос говорил, что система дополненной реальности не уникальна, а очень редка!» «Значит, ты не единственный, кто обладает таким инструментом!» «Логично, продолжай!» «Не стал спорить я!» «Наш род славится природной предрасположенностью к метаморфозам тела, это ты знаешь. Но вряд ли ты залезал в глубины родовой памяти и изучал информацию об основателе рода Оссе». «Нет, я об этом ничего не знаю», — честно ответил я. «Основателя рода звали Азазель. В легендах Земли упоминается его имя, так что ты наверняка понял, что он побывал на твоей планете и набрал неплохую силу». «За счет жизни людей», — скрышетнув зубами, — произнес я. «Да, за счет жизни людей», — совершенно спокойно ответил Дантелиан. «Это наша природа, не он, и у вас есть очень хорошая поговорка, что против природы не попрешь». Так вот, Азазель специализировался на обмане, если говорить привычным тебе языком. Это был его основной скилл, и он очень сильно в этом преуспел. По возвращении на Ферн, Он получил большую силу, и владыка даровал ему право основать род и приблизил к себе. Азазель обладал невероятно редким умением абсолютная копия, и даже владыка не мог распознать обман. На этом Азазель и погорел. Он перегнул палку, перевоплотившись во владыку, и когда обман вскрылся, его казнили, не предоставив возможности передать столь редкое и очень неудобное для властимущих умение своим родичам. «И ты хочешь, чтобы я изучил это умение, когда проникну в Первохрам?» — подытожил я. «Да, ведь ты попытаешься нарушить астральную связь между Ферном и Землей, не отрицая, я хорошо тебя узнал не он. Если пообещаешь, что изучишь это умение, я буду и дальше добровольно помогать тебе». «В чем твоя выгода? Мне кажется, что ты не слишком жалуешь свою семью, которая на тебя забила». Не став опровергать его выводы, спросил я. «Парнишка оказался вовсе не так глуп, как я думал. Шутишь? Да после твоей прокачки и с таким умением я вызову на бой старшего брата и займу место главы рода, а если ты поубиваешь кучу демонов и потом это свяжут с родом осы, то нам всем не жить». «Вот теперь все встало на свои места», — подумал я. «Вот теперь я узнаю Дантелиана». Как обычно, на первый план вышла личная выгода. А я уж на секунду подумал, что он защищает своих родичей. «Хорошо, дантелиан Если мне представится возможность, я изучу это умение. Но ты должен понимать, никаких гарантий я дать не могу». «Мне этого достаточно», — гораздо более веселым голосом ответил демон. «Если честно, то мне абсолютно плевать, что будет происходить в мире Ферн после того, как мы его покинем». Главное, чтобы демоны перестали появляться на земле, а у себя дома пусть хоть устроит Армагеддон». «Я помогу тебе!» — неожиданно подал голос Осмаэль. «Способ нарушить планы демонов есть!» «А вот это очень хорошая новость. Как же я рассчитывал, что ангел сможет мне в этом помочь, но боялся первым заговорить на эту тему?» «Не вмешивайся, пернатый, это не твое дело!» Настроение Дантелиана резко изменилось на противоположное. Он выкрикнул эту фразу с невероятной ненавистью, но Асмаэлю было на это плевать. «Не он. Саша упоминал, что правитель демонов уничтожил пространственную привязку прежнего властелина к миру Ферн, но он не понимал, о чем говорит. Если это именно то устройство, о котором я думаю, то уничтожить его практически невозможно. Так что же он сделал?» Не до конца понимая, к чему клонит ангел, спросил я. Он стер пространственные координаты, которые устройство транслировало по узконаправленному лучу в определенную точку. Попасть в этот мир можно было только оттуда, но теперь это стало невозможно. Но устройство можно перенастроить, чтобы... «Ты не посмеешь!» — взревел Дантелиан, перебив Осмаэля. Но я уже понял, что хочет сказать ангел. Еще как посмею, враг. Вы заплатите за миллионы исковерканных судеб, как смертных, так и ангелов. Не он перенаправит вектор луча, а когда мы окажемся на земле, я передам эту информацию нашим полководцам. Они зальют вашу планету очищающим светом, а потом, используя ферн как плацдарм в мирах инферно, мы распространимся повсюду и заставим вас соблюдать законы творцов. «Вам нельзя вмешиваться в дела смертных! Если вы забыли это, ангелы напомнят!» Дентелян не нашел, что на это ответить. Промолчал и я, хотя эта идея мне очень понравилась. «Если ангелы вторгнутся на ферн, то демонам будет точно не до земли. Как говорится, враг моего врага — мой друг». Ангелы оказались не столь миролюбивые и всепрощающие, как описывалось в религиозных учениях. И, честно сказать, мне это даже нравится». Демонов ждет очень серьезная встряска, и я приложу все свои силы, чтобы воплотить план Осмаэля в жизнь.